Глава вторая. Топор. Что видели ангелы? Что-то или кого-то они точно видели. Но лица их остались невозмутимыми. Ангелы из белого гипса на своих невысоких постаментах. С крыльями за спиной, похожими на странную помесь крыльев птицы и бабочки. Ангелы-статуи, вылепленные из гипса без особого искусства и старания. Созданные по какому-то общему лекалу – с гладко причёсанными кудрявыми головками, миндалевидными глазами без зрачков, без всякого выражения. Облачённые в белые гипсовые хитоны, бесполые равнодушные скульптуры, годные лишь для того, чтобы их купили со скидкой, по сходной цене и поставили где-то на кладбище над свежей могилой. А что видели цапли и журавли? Тоже вылепленные из гипса, раскрашенные водостойкой краской в серый-чёрный-белый цвет – Птицы-статуи, стоящие в траве в одиночку и попарно. Те, что в одиночку, обратили свои головы к земле, замерли в охотничьей стойке, поджав одну ногу и нацелив клюв в траву. Те, что попарно, распластали гипсовые крылья и загнули гипсовые шеи, скрепленные проволокой, в безмолвном брачном танце. Кого или что видел нелепый гипсовый орел, взлетевший на обломок серого камня, Орел неизвестной породы, может, беркут, а может, просто мутант, созданный воображением, с кривым, хищно-загнутым клювом и когтями впившимися в грязный обломок, который уже никак не тянул на скалу или утес. Что видела огромная гипсовая жаба, важно распластавшаяся посреди маленького садового фонтана фэншуй? Гипсовые жабы не квакают и не стреляют липким языком, когда мимо пролетает комар или оса, Гипсовые жабы фэншуй, нелепые, с распяленным ртом, усеянные гипсовыми бородавками, выкрашенные в грязно-зеленый болотный цвет, созданы для того, чтобы приносить своим владельцам удачу и богатство. Если жаба кого-то и видела, она не скажет, она промолчит. Так же, как и гипсовые кладбищенские ангелы, и садовые журавли цапли, и еще целый выводок фантастических существ вылепленных из того же самого гипса. Слоников-башков-ганеши, больших китайских черепах, символов долголетия и достатка, садовых гномов, кошек с выгнутыми спинами, гипсовых мопсов. Может, эта вся немая скульптурная нежить вообще ничего не успела заметить, потому что нападение произошло молниеносно. Женщина успела лишь открыть входную дверь, как в лицо ей полетела тряпка — мокрая, пропитанная чем-то едким, резким, пахучим, ацетоном или нашатырем. Один вдох, и мокрая тряпка облепила голову и лицо, лишая возможности дышать и видеть. Женщина вцепилась в нее рукой, пытаясь содрать с лица, пытаясь крикнуть, но вместо крика из обожженного химическими парами горла вырвался лишь хрип. А в следующую секунду в лицо женщины, в ее скулу, вонзилось тяжелое лезвие топора. Этот самый первый удар мог стать смертельным. Но рука, сжимавшая ткань, приняла на себя всю его страшную силу. Безымянные указательные пальцы, отрубленные, словно сухие хворостинки, отлетели к стене. Женщина глухо и пронзительно закричала, и упала навзничь. Ничего не видя из-за тряпки, подобно савану, укутавшему ее голову, кашляя кровью, заливающей ее рот и лицо, она перевернулась на живот, пытаясь встать на четвереньки — И тут лезвие топора вонзилось ей в спину в область крестца. Кровь хлынула потоком на дощатый пол. Женщина все пыталась приподняться. В какой-то миг ей это даже удалось. Но она тут же рухнула снова, увлекая за собой то, за что пыталась ухватиться здоровой рукой. Тяжелые предметы упали на пол, что-то разбилось, загрохотало. Она не видела ничего. Ослепленная, сраженная болью и стекающей кровью, она хрипела, извиваясь на полу. И вот она почувствовала, как кто-то наступил ей на спину ногой, сильно прижимая ее к полу, не давая возможности ползти. Лезвие топора обрушилось снова. Она дернулась в агонии, и тот, кто убивал ее, промахнулся. Метил ударить в область шеи, но топор отклонился от ее судорожного толчка, и лезвие вонзилось в левую лопатку, перерубив кость. Она уже не могла кричать, горло заливало горячим. Она знала, это ее кровь. Она знала и то, что через секунду умрет. Топор обрушился ей на затылок, и черепная кость раскололась. Потом были слышны звуки новых и новых ударов, словно на деревянной колоде топором рубили мясную тушу. Женщина давно уже была мертва но ее добивали и добивали, рубили, рассекали, словно страшась того, что искорка жизни все еще могла сохраниться в бездыханном и теле.